Эпилог Мне 25 Я точно знаю, что молчание – настоящее золото, просеянное через песчинки слов. Я думала, мое второе дыхание открылось, когда я приняла решение изменить себя через «не могу» и «не хочу». Я ошиблась. Мое второе дыхание открылось, когда меня поймали. Его руки. И не выпускают. Мы перепутываемся, смешиваемся и впитываем каждое мгновение полноты нашего соединения. Я работаю, встречаюсь с друзьями, и редко вижу с семьей. Мне хочется дышать полной грудью, любить, быть честной и меньше говорить. Хотя поболтать я просто обожаю. После бассейна мы с Майей берем вино и фрукты и едем на традиционной субботней посиделке к Ангелине. Накрываем импровизированный пикник на полу в гостиной и трындим без устали. О новом тренере, планах на отпуск, распродаже, ноющем зубе, вредных соседях, прочитанных книгах и грядущей театральной премьере. Я отпиваю добрую половину бокала. Девчонки смотрят на меня, хитро переглядываясь. Я закатываю глаза. Что? Ангелина прячет улыбку и тянется за канапе с сыром и грушей. Майя, как всегда, прямолинейна. В горле пересохла от избытка речи. Я предупреждающе на нее смотрю. Все-таки уверена, что Ярослав заставил тебя дать обет молчания, и ты с упоением нарушаешь его с нами. Ворчливо восклицает Майя. Я улыбаюсь, допиваю вино и ничего не отвечаю. Ведь одним его подъехал, пришедшим на телефон только что, сказано столь многое. Я здесь, жду тебя. Как бы ни был занят, я найду время для тебя. Я знаю, что ты можешь добраться сама, но мне приятно тебя встретить. В этом слове столько внимания, заботы и мыслей обо мне, что я не променяю его ни на какие сотни и тысячи других. Яр не немногословен. Он словесно многозначен. По скриптам. Я постоянно целую Яра. В ответ – сама, специально и спонтанно, часто, словно нагоняю все упущенные поцелуи. Когда тянусь к нему в неподходящее время, в дорожной пробке или во время бритья, он смеется. Его смех переворачивает все внутри, и я всегда чувствую себя особенной. Двойное по скриптум Она снова смеется. «Так, как умеет только она. Моя першинка. Непросчитываемая. Одно знаю наверняка. Чтобы услышать ее смех, мне достаточно засмеяться самому».